Глава 11. Чудо. Чарли влетел в лавочку и выложил ещё влажную 50-центовую монету на прилавок. "Дайте мне, пожалуйста, одну шоколадку Фетч", попросил он, вспомнив, как сильно она ему понравилась в день рождения. Хозяин лавочки выглядел словно хорошо откормленный боров. Толстые сытые губы, трясущийся многослойный подбородок, жирная шея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 Толстяк, понимающе улыбнулся, выкладывая сдачу на прилавок. "Похоже, это шоколадка тебе очень, кстати". В ответ Чарли смог только кивнуть, так как рот его был забит шоколадом. "Ты всё-таки полегче, сынок, полегче. Не налегай так сразу, а то у тебя живот заболеет". Но Чарли продолжал торопливо откусывать кусок за куском. Он просто не мог остановиться. И через полминуты вся плитка целиком исчезла у него во рту. Он с трудом переводил дух, но всё равно чувствовал себя удивительно счастливым. Он протянул руку и будто застыл на месте, не в силах оторвать взгляда от блестящих серебряных монеток, лежащих на прилавке. Целых 8 новеньких монет по 5 пенсов. Но что случится, если он потратит ещё одну? Пожалуй, почти прошептал он. Пожалуй, я куплю ещё одну. Пожалуйста, дайте мне точно такую же. А почему бы и нет? охотно согласился толстый продавец, доставая с полки ещё одну шоколадку. Чарли схватил её, рванул обёртку, и вдруг из-под неё сверкнуло что-то яркое, золотистое. сердце Черли замерло. Да это же! Это же золотой билет, завопил толстяк, чуть ли не подпрыгивая вверх. Самый настоящий золотой билет. Ты нашёл последний золотой билет. А кто бы мог подумать? Эй, все сюда! Этот парнишка нашёл последний золотой билет в Иливонке. Вот он, смотрите. Вот у него в руках толстика, казалось, вот-вот хватит удар в моей лавке. Представляете, захлёбываясь от восторга, ревёт он в моей собственной лавке. Э, эй, кто-нибудь. Он быстрее, зовите сюда репортёров. Э, чик-чик, поосторожнее, сынок, тихо, не порви его, когда будешь разворачивать, осторожно. И этому же билету просто цены нет. Не прошло и нескольких секунд, Как вокруг Чарли собралась толпа человек в 20, и ещё больше людей толкались на улице, возбуждённо гользя и пытаясь проникнуть внутрь. Всем мне за стёклами посмотрите. Всем нетерпелось увидеть золотой билет и его счастливого обладателя. Где он, кричали одни. Поднимите его повыше. Вот, вон он, кричали другие. У мальчика в руках. О, смотрите, как ярко блестит его позолота. Как же этому скелету удалось найти его? Хотел бы я знать, злобно выкрикнул какой-то нечёсаный мальчишка. Ведь я каждый день покупал по 30 плиток. Он думает только, сколько бесплатного шоколада он теперь получит, завистливо прошептал другой мальчишка. Теперь он на всю жизнь сладким обеспечен. Хм, ему это будет, кстати, «Смотрите, какой он тощий! Действительно скелет!» Смеясь возразила стоявшая рядом девочка с большим ярким бантом ты на голове. «Что, он из бедной семьи так?» Чарли не двигался и даже не вытащил золотой билет из-под обертки. Он нацепенело стоял, зажав в обеих руках шоколадку, не замечая столпившихся вокруг людей. Ощущение необыкновенной легкости охватило его, будто он превратился в воздушный шар,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 50 футов, фунтов. Кроме того, я куплю тебе новый велосипед. Договорились? Продашь? А, да он просто псих, ненормальный, отталкивая верзилу, закричала богато одетая женщина. Во-во! Мальчик, я даю тебе 200 фунтов. Вот они, смотри. Неужели тебе не хочется получить целых 2 сотни фунтов?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 И, только пробегая мимо фабрики в Велевонке, он остановился, оглянулся на нее и прокричал. «До встречи! До скорой встречи!» Две минуты спустя он уже с шумом влетел в двери своего дома. Глава двенадцатая. О чем говорилось в «Золотом билете»? Миссис Бакет в это время находилась у стариков, разливая им вечерний суп. Мама! Мама! Мамочка! Ворвавшись словно ураган, воскликнул Чарли. Я нашёл его, смотри, мама! Смотри, вот он, последний золотой билет. Он мой. Я нашёл деньги на улице, купил две плитки шоколада, и во второй оказался золотой билет. Меня окружила целая толпа. Все хотели купить мой билет.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 В самой середине чёрных зрачков медленно загорались чёртики радостного возбуждения. Затем дедушка Джо глубоко вздохнул и вдруг, без всякого предупреждения, будто у него внутри что-то взорвалось, скинул вверх обе руки и закричал: "Ура!" Его длинное тощее тело так подпрыгнуло в кровати, что тарелка с супом опрокинулась прямо в лицо бабушке Джозуфине.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 очищал улицы от снега. Чёрт побери, воскликнул он. Да что здесь происходит? Все стали наперебой рассказывать ему. Не могу в это поверить, заявил он. Нет, это абсолютно невозможно. Покажи-ка ему билеты, Чарли, крикнул дедушка Джо, всё ещё танцуя на полу. Покажи ему пятый и последний золотой билет.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 что и вам, и вашим друзьям хватит на многие-многие годы. Более того, даже если кто-то время спустя эти, если какое-то время спустя эти запасы иссякнут, вам достаточно прийти на фабрику и предъявить золотой билет. И я буду просто счастлив дать вам всё, всё, что пожелаете.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 Чарлик, поздравляю. Ты успел как раз вовремя, кричал дедушка Джо. Но теперь нельзя терять ни минуты. Ты должен начать собираться сейчас же. Так, Чарлик, умой лицо. Чарлик, умой лицо, причешись, вымой руки, почисти зубы, высморкай нос, подстриги ногти очисти ботинки, выглади рубашку и э, ради всех святых стряхни с штанов эту глину. Ты должен хорошенько приготовиться, мой мальчик. Ты должен быть полностью готов к величайшему дню в своей жизни. Ну, папа, не впадай, пожалуйста, в раж, попросила миссис Бакит. Не доводи бедного Чарли до истерики. Давайте Все обсудим спокойно. Главное, что сейчас надо решить, кто пойдёт с Чарли на фабрику. "Я, я!" завопил дедушка Калжо, снова выскочив из кровати. "Я пойду с ним, я присмотрю за ним. Предоставьте это мне". Миссис Бакет понимающе улыбнулась, затем повернулась к мужу. "Ну, что скажешь, дорогой?" Тебе не кажется, что идти должен всё-таки ты? М-м, да как сказать? Задумчиво произнёс мистер Бакет. Нет, я не уверен, что идти надо всё-таки мне. Но ты должен. Ни никто ничего не должен, возразил мистер Бакет. Я бы с огромным удовольствием пошёл с ним. И там будет так интересно. Но с другой стороны,